365 июль 22 -е. Лик определяет направление полета мысли в область сверхличную. В сфере Лика личному места нет. В чистую атмосферу гор нельзя с собой взять пыльные игрушки земли. Им там просто нет места. Да и с грузом земли не подняться мыслью к владыке, ибо мысли земные притянут к земле. Так освобождение мысли есть непременное условие слияния. Побеждает мысль высшая, связь устанавливается и льется светликом. Побеждает земная, земные мысли вливаются в приемник сознания. Имейте все, но освободите сознание от власти мыслей земной хотя бы в минуту общения. Как отразится луч мой в сознании, если на экране его кривляются и ведут пляску свою тени и призраки земные, днесь в забвении уходящие, чтобы тут же смениться новыми, столь же пустыми и временными? Сколько же раз надо повторять, что призрачная очевидность и мысли ее не есть реальность и не нужны. Нельзя ими загромождать сознание, ибо тогда для мысли моей места в нем не остается. Особенно бесцельные обрывки мышлений. К чему они? Лучше продумать одну мысль до конца, нежели засорять сознание никчемными осколками. Ведь за каждым из них тянется хвост, образуя в будущем отправную точку для обрывочного мышления. Мы любим законченные, хорошо сделанные вещи. Никто не купит полушитый костюм. Почему ж тогда допускаются лоскутии неоформленного? а главное — бесцельного, то есть нецелесообразного мышления. Сын мой, минуты слабости важны тем, что недостатки особенно яркие в эти моменты, и можно явно увидеть их вредность во всем объеме. И в эти минуты, может быть особенно зорким, дабы смочь укрепить слабые места, ясно и четко усмотреть их сущность и величину, Надо понять несостоятельность и вред отрывочного и хаотического мышления, когда кристалл сознания разбивается на мелкие брызги и тонет в блестках этих осколков. В это время надо собрать себя в фокусе или в центре своем, отметая наносную пену внешних явлений. Пусть лик владыки будет фокусом, собирающим разбросанное искры сознания в камень. Без камня... Собиратели воедино магнитом своим энергии микрокосма нет стояния граду или цитадели духа. Носитель камня сокровище свое оберегает от расхищения условиями окружающими, каковы бы они ни были. Сокровище не останется нищим в духе, и дух свой, и огонь свой угасившим.